Снова Марианна порылась в кармане, вытащила сначала шиллинг и отдала старому НАТУ, а затем золотой Суверен, который зажала в руке, правильно решив, что не стоит показывать моряку, очевидно, пирату, где она хранит деньги. Старик спрятал второй шиллинг и, сильно хромая, двинулся вперед. Ночь опустилась полностью. Ветер утих. Но с моря тянуло пронизывающим холодом. На море будет холодище этой ночью, бормотал старик, засовывая поглубже руки в карманы. Сидеть с кружкой пунша лучше, чем болтаться в проливах Саунда. Следуя друг за другом, они пришли в барбикен. В начале старой набережной Натаниэль нас. Толкнул низкую дверь маленькой таверны, под подстертой вывеской, позволяя увидеть квадратные залы, слабо освещенные красноватым светом. Марианну окутал отвратительный букет из запахов алкоголя, жареной рыбы и человеческих испарений и оглушил невероятный галдеж, стоявший в заведении. Над всем этим царило хриплое эхо морской песни. Пораженная девушка отступила назад. Ей никогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь придется войти в подобное место. Старик неуверенно глянул на нее. — Так я пойду. Ты не передумала? Чтобы успокоить охватившую ее дрожь, девушка сжала зубы. Она замерзла, ей было страшно и хотелось спать. Надо было кончать с этим. — Нет, я согласна, — вздохнула она. — Тогда подожди меня здесь минутку. Он вошел внутрь, оставляя ее одну среди ночи. Набережная опустела в этот час. В домах зажглись огни, собирая близких вокруг, стола за чашкой чая или кружкой пива. Тоска сжала сердце девушки. Она почувствовала себя такой беззащитной и одинокой. Слезы подступили к глазам, и в то же время ее охватило желание оставить все, вернуться домой и предоставить себя судьбе. Ей казалось, что холод проникает в ее душу. Бывает без сомнения создание, чья жизнь внезапно рушится и теряет всякий смысл. Возможно, ее собственная была такой же, и не стоило труда бороться за нее. Может быть, лучше было бы смириться. Во всяком случае, она не имела ни малейшего желания играть героинь романов. Она окинула затуманенным взором лес, медленно покачивающихся в порту мачт, на которых кое-где горели сигнальные фонари, словно красные звезды. В Какое-то мгновение Марианна была почти готова осуществить свое желание и бежать без оглядки, но шум шагов удержал ее. Кто-то шел по набережной, и инстинкт самосохранения вновь заявил о себе. Различив черные силуэты двух мужчин, она попятилась и спряталась в темноте узкого переулка сбоку таверны. Висевший над дверью заведения железный фонарь бросал на круглую гальку набережной светлое пятно, перечерченное тенью в виде Христа. Оно позволило девушке лучше рассмотреть приближающихся не спеша мужчин. Один был гораздо выше другого. Из-под укрывавшего его черного плаща выглядывали высокие морские сапоги. Другой едва доставал ему до плеча но выигрывал в толщине то, что терял в высоте. То есть был почти такой же ширины, как и высоты. Насколько Марианна могла судить, он был одет как провинциальный нотариус, а длиннополые рединготы, касторовая шляпа дополняли это одеяние. Дребещащий голос, который Марианна услышала первым, должен был принадлежать ему. Вдруг другой голос заявил резко и повелительно о себе, и на этот раз Марианна разобрала сказанные им слова. Они заставили ее сразу прислушаться. Вы уверены, что она здесь? Ее видели в гостинице якори Корона, ответил тщедушный голос. Это точно она! Холодный пот. Побежал по спине девушки. Эти слова так подходили к ней самой, что сердце у нее судорожно сжалось. Кто же были эти люди? Кажется ли ей, или она уже слышала этот низкий голос? Сгорая от желания узнать его владельца, Она хотела выйти из своего укрытия, но, словно прочитав ее мысли, высокий мужчина остановился под фонарем, вытащил что-то из кармана, затем вспрыгнул на коновесь и нагнулся к трепещущему в железной клетке огню, чтобы разжечь длинную сигару. Его фигура оказалась полностью на свету, и Марианна едва не вскрикнула. Она без труда узнала соколиной профиль, резкие черты лица Езона Буфора. Сердцем у горло она вжалась в сырую стену дома, закрыв с детской наивностью глаза, чтобы не видеть больше это ужасное лицо. Теперь она была уверена, что он только что говорил именно о ней. И так... Не удовольствовавшись тем, что он разорил и оскорбил ее, американец опустился до подлой роли полицейского шпика, бросившись по ее следу. Гнев закипал в ней тем сильней, чем беспомощнее она себя чувствовала. Как она упрекала себя за то, что позволила ему тогда уйти. Он настолько же заслужил смерть, как и Франсис. Однако был жив. Не отрывая глаз, Марианна услышала стук сапог, спрыгнувшего на землю Бофора. Затем снова его голос, который она теперь сразу узнала по легкому южному акценту. «Ладно, далеко она не уйдет. Ее слишком легко узнать, и при всей ее ловкости долго она не продержится. Виселица уже ждет ее на набережной экзекуции в Лондоне». При этом мрачном предсказании Марианна почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Во рту появился отвратительный привкус. Ей показалось, что шершавая веревка уже касается ее шеи, и она инстинктивно подняла руки, пытаясь защититься. Если бы стена могла расступиться и поглотить ее. Двое мужчин отправились дальше, прошли по переулку и исчезли вдали. Говорили ли они еще что-нибудь? В ушах у беглянки стоял такой шум, что она не услышала ничего, кроме удалявшихся шагов. Ее страх вновь увидеть лицо Бо был так велик, что она никак не могла решиться открыть глаза. Тем временем неподалеку раздался голос. «Стоп! Малышка, это ты? Где ты?» Это был без сомнения старый Нат. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоить беспорядочно бившееся сердце, она вышла из своего укрытия. «Я здесь!» Старый моряк улыбнулся ей, показывая остатки зубов, которые уже давно забыли, что были когда-то белыми. Он с явным удовлетворением потирал руки. — Идем, — прошептал он. — Похоже, что твое дело выгорит. Блэкфиш действительно отплывает этой ночью с приливом. Он хочет видеть тебя. Живо схватив за руку, он увлек ее в таверну. Марианна подчинилась без сопротивления, и оказалась на свету в облаках табачного дыма и спиртных паров. Взгрузившиеся под низким потолком компании были рыбаки, матросы в шерстяных колпаках, несколько младших офицеров морской пехоты в синих костюмах и черных кльенчатых шляпах. Все эти люди пили, курили длинные пеньковые трубки, галанили вместе с девицами песни, сквернословили,